Глава пятая. Как только мы с Аялой, единственной оставшейся из «шальной четверки, как сами себя именовали, вошли в столовую, нас тут же окружила жаждущая знаний толпа адептов. Они бы учились таким рвением, как расспрашивали нас насчет Медины. Это преподаватели запретили совать нос, куда не следует. А нас как ближайших подруг, уворованные принцем ведьмочки, можно и поднимать. Но это не зря. Яла у нас не зря носит прозвище, боевая саранча. Это когда она чего-то добиться хочет, спасаяся, кто может. А вот когда от нее пытаются добиться того, чего она не хочет, ответ один в глаз дам. И ведь давала же, причем не раз уже. Все это прекрасно знали и, получив первое и последнее предупреждение, сразу же отстали. Окажись, я одна под этим перекрестным огнем, осталась бы без завтрака. До самого сигнала о начале занятий не отвязалась бы, а то и после. У некоторых адептов занятия начинались позже, так что могли и не отпустить. Но если бы я только знала, что ждет меня на первой же лекции, лучше бы задержалась. Или вообще не пошла. Быстро позавтраков, мы с подругой подхватили сумки и побежали в аудиторию со страшным номером 33. Почему страшным? Да потому что это была вотчина профессора Гойса, непримиримого жена-ненавистника, что не мешало ему совмещать в себе такие качества, как заунывная нудность и откровенное презрение к адептам также и мужского пола. Но девчонок он ненавидел больше, как ведьмочек, так и магинь. По мнению профессора Гойса, женщины в принципе были существами никчемными, глупыми и недостойными владеть как магическими, так и ведьминскими силами. Мы вообще не могли понять, почему именно он ведет у нас такой важный предмет, как взаимодействие магии и ведьмовства. Ну, не любишь ты женщин. Так чего тогда взялся преподавать ведьмам, которыми, в принципе, только женщины и бывают? Еще одним, в чем-то неприятным, а в чем-то очень даже приятным моментом в этой дисциплине было то, что занятия всегда проходили совместно с магами из параллельного потока. Это же все-таки взаимодействие. Вот мы. И взаимодействовали. После такого взаимодействия только в нашей группе уже трое перевелись в высшую школу ведьмовства, по той же причине, что и Карида, собственно. Это до инициации мы учимся в общей магической академии, а вот после. Короче, маги народ ушлый, и мы с Аялой старались их попросту игнорировать. Но сложно игнорировать того, кто для усиления взаимодействия начинает активно покушаться на твое личное пространство. Вот и сейчас, как только вошли, мы с подругой тихо застонали в унисон. Сегодня у нас была лекция совместно со стихийниками, причем самой активной и не их группой — огневики. Парни горячие не только в прямом, но и в переносном смысле. Не успели мы занять свои места, как всегда в центральной части аудитории, откуда и слышимость была хорошая, а это очень важно, учитывая за унывный, порой переходящий ворчание голос Гойса, и внимание особо не привлекаешь, теряясь на фоне других адептов. Первые ряды на лекциях этого неприятного во всех отношениях профессора неизменно пустели, как и последние, потому что с них вообще ничего не услышишь. Туда, если кто и садился, то в основном в надежде поспать, например, после бурной ночи. Но сегодня все были бодры и жаждали взаимодействия. К нам с Ялой тут же подсели Нилан и Эмиш. Парни, они были неплохие, но уж больно настойчивые. Нилан уже второй год подбивал клинья ко мне, а Эмиш, даже парочку раз получив в глаз, все еще не оставлял надежды добиться расположения Аялы. «Отодвинулся на два сиденья минимум», прошипела Ялка своему поклоннику. Ответом ей была неизменная наглая ухмылка — Эмиш, как обычно, сделал вид, что это она его так ласково поприветствовала. «Ну как ты?» — спросил Нилан, отвлекая меня от тихой перебранки Аялы и Эмиша. «Как праздники провела?» «Нормально», — буркнула я, уткнувшись в лекционную тетрадь. «Ты не переживай из-за того, что на балу произошло», — улыбнулся мне маг. «Все поняли, что это был злой розыгрыш. Вот зря он мне об этом напомнил». Сразу же стало так стыдно и такое ощущение, что на меня все смотрят. — Ты так мило краснеешь, — наклонившись ко мне, — шепнул Нилан. Я зашипела, как кошка, и оттолкнула его. И так тошно, а он еще и издевается. — А Мотьку вашу, я смотрю, наказали? — окинув взглядом аудиторию, продолжил Нил. Я недоверчиво посмотрела на него. — Ты не знала? Врешь, сразу ее вычислила и выгнала с бала. И вот сейчас ее нет, проговорил Нилан. До исключение вряд ли дойдет, но теперь ей точно займутся, и переведут в вашу ведьминскую школу. Что? Округлила я глаза. Да брось! Фыркнул огневик. Ни за что не поверю, что ты не знала. Матильда прошла инициацию, недоверчиво спросила я. Да она с кем ее только не проходила, хохотнул парень и все без толку так сильнее и не стало не может быть воскликнула я даже парочка преподавателей отметилась насколько я знаю по секрету прошептал мне нил я была в шоке просто в шоке мне всегда казалось что матильда самая неприступная из нас потому что она четко шла к цели заполучить самого лучшего жениха да и инициация не может пройти бесследно Это всегда всплеск силы. После инициации природа откликается на женскую суть ведьмы и дает большой приток энергии. Врешь ты все, уверенно заявила Нилану и отвернулась ко входу. «Как я не закричала, сама не знаю. Наверное, просто я немела от ужаса. В дверях аудитории стоял он, тот самый маг-ведьмоборец. И смотрел он прямо на меня» пристально, не отводя взгляда, даже когда я тоже на него посмотрела. Потом перевел взгляд на Нила, уместившего свою руку на спинке моего сидения, прищурился, и взгляд его стал совсем каким-то нехорошим. В следующее мгновение видимо борец, которого опять никто не чувствовал как видимо борца, но я-то знаю, вошел и с громким хлопком закрыл дверь. Теперь его заметили все, и гомон голосов стих. «Здравствуйте, адепты и адептки! Я ваш новый преподаватель по взаимодействию магии и ведьмовствам!» Чуть склонил он голову, представляясь. «Можете называть меня магистр Брейк?» У меня потемнело в глазах. Не упала я только потому, что Нил удержал за плечи, приобнял и, подавшись ко мне, зашептал. «Кара, ты чего? Тебе плохо?» Я молчала просто не могла выдавить из себя ни слова. «Брейк! Брейк!» «Кара, может, к целителям?» Совсем разволновался Нилан. Я посмотрела на него затравленным, полным боли и ужаса взглядом, и прошептала. «Спроси его полное имя, пожалуйста». Схватила парня за руку, сжимая ее изо всех сил, потому что иначе просто в истерику скачусь. «Кара!» тронула меня за плечо тоже бледная и напуганная Аяла. «Спроси», — повторила я просьбу Нилу. На Ялу старалась не смотреть. Знаю, что и в ее глазах сейчас плещется тот же ужас, которым вымораживает меня изнутри. Пусть никто ее не почувствовал, но мы-то в курсе, кто перед нами. борец. Они взяли преподавателем борца. «Прошу прощения», — Нил поднялся. «Магистр Брейк, а можно узнать ваше полное имя?» «Кто?» Вместо ответа холодно поинтересовался ведьмоборец. «Нилан Ром, адепт третьего курса, факультет стихийной магии, огневик», уверенно ответил Нил. «А вы?» «Магистр Эрен Брейк, ваш преподаватель», отчеканил ведьмоборец, будто приговор мне озвучил. «Садитесь, адепт Ром, и впредь не рекомендую заговаривать без моего приказа». «Всех касается». «Ну да, борцы вояки, солдаты смерти. Для них есть только приказы». А я сидела, опустив голову, и с трудом дышала. «Это он, убийца моей матери, тот, кого я уже шесть лет люто ненавижу, тот, кому мечтаю отомстить». Кролик из леса выполнил мое желание. Хотела найти того, кто приговорил тебя и твою маму, Кара? Так вот он. И Что ж ты теперь будешь делать? Мне хотелось умереть. Просто умереть. Я с ним целовалась. Я отдала свой первый поцелуй убийце своей матери. Как же больно. Ты только держись, — шепнула Аяла, чуть сжав мою руку. Она, как и все вокруг, Открыла тетрадь, приготовившись записывать. Я же и пальцем не пошевелила. Я вообще больше ничего не слышала и не видела. Лекция прошла, как в тумане, и просто впала в прострацию. И вздрогнула, услышав сигнал об окончании занятия. Вздрогнула и опять замерла. — Кара, возьми себя в руки! — прошепела Аяла. Идем, ковреж, сейчас же! Расскажем ей все. Как я поднялась, не знаю. Наверное, командный голос подруги помог. Но стоило мне с выдавленной через силу благодарной улыбкой взять у Нила на мою же сумку, в которую он сам все сложил, как ноги опять подкосились. И я упала обратно на сиденье. А все потому, что в аудитории прозвучало. «Адептки, извините, имен я еще не знаю. Да, вот, вы двое, подойдите ко мне, остальные свободны». «Это он нам!» — шепнула А «Адептром вас это тоже касается. На выход!» — резко произнес ведьмоборец. «А я только сейчас заметила, что Нил продолжает стоять рядом, хмуро поглядывая то на меня, то на нового преподавателя». «Кара, мне остаться?» — напряженно спросил Нилан. Он явно заметил, что что-то не так, но что именно не мог понять. И мне вдруг стало страшно за него». Единил. Все хорошо. Выдавила я жалкую улыбку. Да и голос мой был далек от бодрости. Я себя на краю пропасти чувствовала. На краю глубокой, грозящей смертью, бездонной черной пропасти. «Прорвемся!» — шепнула мне Аяла. После чего уверенно схватила за руку и потянула. Пришлось вставать и на негнущихся ногах плестись к преподавательскому столу. Голову я так и не подняла. Не хватило сил взглянуть в глаза этому убийце. Когда за последним адептом закрылась дверь, и мы с Аялой остались наедине с ведьмоборцем, я была уже на грани даже не знаю чего. Истерики, вспышки, подпитываемые ненавистью ярости, всепоглощающего ужаса, паники. Накрывающий от осознания, кто передо мной и что между нами было, да все сразу. Я, так понимаю, ты нас одних не оставишь. Разбивая воцарившуюся тишину с усмешкой в голосе, проговорил, видимо, борец, обращаясь явно не ко мне. Я все еще сверлила взглядом пол, цепляясь за руку Аялы. Правильно понимаете, воинственно ответила Аяла. И судя по твоему поведению, подруга все тебе рассказала. Продолжил он делать верные выводы. «Именно так», — заявила Аяла. «Совсем не боишься?» — с усмешкой поинтересовался он. «Не за себя», — уже не столь уверенно ответила Аяла. «Хм, занимательное заявление», — протянул он. «Считаешь, что для ведьмы в принципе я не опасен, а для твоей подруги представляю угрозу? Вы не можете быть не опасны в принципе, но для Кары опасны вдвойне». Немного подумав, ответила Аяла, что она несет? И как вообще может так спокойно общаться с ним? Нам пора на занятие, проговорила я, сжимая руки и все так же не поднимая головы. Ай! Вскрикнула Ялка и отдернула руку. А я и не заметила, как сжала ее ладошку до боли. Кара, меж тем медленно произнес ведьмоборец, будто пробуя мое имя на вкус. Значит, Кара. «Ну, что ж, вот и познакомились, наконец». «Вы же понимаете, что мы не будем молчать?» Опять кинулась в бой моя бесстрашная подруга. «Ректор узнает, кто вы, и вы вылетите отсюда уже сегодня». «Ял, притормози!» Перепугавшись за подругу, попросила я и с неимоверным трудом заставила себя посмотреть на видимоборца. «Привет!» — улыбнулся он. Меня передернуло от ужаса и отвращения. «Так боишься?» — приподнял он бровь. «Ненавижу!» — выдохнула я. Схватила подругу за руку и потянула к выходу. Нас никто не остановил, мы беспрепятственно покинули аудиторию. «Так, сейчас к вреж, потом к директору. Он тут надолго не задержится!» — развела кипучую деятельность Аяла, как только мы отошли подальше от аудитории. «А я вдруг поняла, что не хочу, чтобы он ушел. — От возмездия. Пусть сейчас я не могу ничего ему сделать, но я найду способ. — Нет, — проговорила уверенно, — мы никому ничего не скажем. — Ты совсем от страха умом поехала? — возмутилась Ялка. — Или, может, от поцелуйчиков его растаяла? Нет, — повторила я. — Во-первых, он уже не борец. Их же распустили, так что официально он просто маг. Не факт, что его выгонят а во-вторых, не хочу потерять его из вида». А яла застонала, закатила глаза и прошептала заковыристое ругательство, потом схватила меня за плечи и ощутимо встряхнула. «Очнись, Кара!» — прикрикнула подруга. «Это же ведьмоборец! Они бывшими не бывают, тебе ли не знать. Тем более конкретно этот на тебя глаз положил. И не будем забывать, насколько он силен. Всех в академии всполошил». «Ты не понимаешь!» — посмотрела я на подругу полными слез глазами. «Я не должна упустить его, это важно!» И Аяла отпустила мои плечи. Я никогда не называла его имени подругом, но они знали, что мою мать убили ведьмоборцы. И сейчас Аяла все поняла. «Это он?» — сиплым шепотом спросила она. «Да, и он не уйдет!» Сжала я кулаки до боли, до кровоточащих отметин от ногтей на ладонях. Ялка подумала немного, закусив губу, и широко улыбнулась. Кажется, ведьмоборцу конец. «Мы ему такое устроим!» Мечтательно протянула подруга. «Всех подключим!» «Да что там, я и врежь приобщу!» «Кран ты, ведьмоборцу!» И на следующую лекцию я отправилась уже с улыбкой. «Ведьмы — сила, особенно когда объединяются. А уж если мы объединяемся во имя мести, это не просто сила, это силища». Занятия прошли как во сне. Мои мысли то и дело возвращались к видимоборцу. «Зачем он здесь? Для чего явился, я догадывалась. Все дело в том колечке, артефакте, из-за которого забрали Медину. Но сейчас-то он зачем остался?» Неужели тут еще какие-то артефакты завалялись? Так и подмывало сбежать в оранжерею и устроить раскопки. В результате я получила выговор за невнимательность от наставницы Элерины, которая вела у нас бытовое ведьмовство, и теперь мне придется за два дня написать реферат на двадцать страниц по истории ведьм. Еще и тему профессор Гарина выбрала самую тяжелую для меня. Конечно же, это были ведьмоборцы. Одни беды от них, даже сейчас, когда их уже вроде как и нет. А после ужина, на который мы не пошли, наевшись вкусностей, собранных нам с собой родственниками Аялы, состоялся ведьминский совет. Организовывала все Яла, я, обложившись учебниками, корпела над рефератом. Нужно было хотя бы начать. Успела написать всего две страницы, когда девочки начали собираться. Аяла позвала только самых надежных и проверенных. А таких набралось довольно много для нашей не такой уж и большой комнатки, но, на мой взгляд, слишком мало для противостояния ведьмоборцу. Пришли почти все девчонки из нашей группы и несколько со старших курсов. Младших аяла решила не привлекать. И это было верное решение. До восемнадцати ведьмочки слишком неуравновешены, и порой даже на само слово «ведьмоборец» могут отреагировать истерикой. В общем, для войны с ведьмоборцем они не годились. Неимоверным удивлением для меня, да и для всех остальных, стали последние, явившиеся в комнату, когда тут уже царил настоящий бедлам. Все шумели, переговаривались и страдали от любопытства. Причину сбора Аяла оставила в тайне. И вот все в живейшем нетерпении поглядывают то на меня, спешно собирающую листы со стола, то на Аялу. И тут открывается дверь, и в нее входит наставница Азария. Наша названная мама, как все обучающиеся в Академии ведьмочки, за глаза именовали довольно моложавую ведьму, которая возилась со всеми первогодками, помогая обустроиться и привыкнуть к совместному обучению с магами. И только немногие знали, что она уже и внуков вырастила, и даже парочкой правнуков обзавелась. Сильные ведьмы сохраняют молодость и красоту очень долго». Все собравшиеся дружно ахнули, мгновенно проникнувшись важностью собрания. Сама мама Азария пришла. Признаться честно, я присоединилась к удивлению остальных ведьмочек. И только Аяла загадочно улыбалась. Причина ее улыбки стала ясна, когда, вслед за наставницей Азарии, в нашу комнату уверенной походкой вошла сама декан ведического факультета, напиная врежь. Никто не ахнул. Все просто оторопели и онемели от удивления. А я со священным ужасом воззрилась на свою соседку. «Ну, Ялка!» «Я-то думала, она пошутила, когда про обмолвилась!» «Нет, я в курсе, что Аялу почти со всеми преподавательницами общается более тесно, чем остальные адептки. Как-никак одна из сильнейших учениц, да еще и поступила так, что всех ведьм отсюда чуть и не выперли». Я приехала в Академию уже после всего знаменательного события и застала только последствия демонстрации возможностей подруги. Вступительный экзамен мне довелось сдавать в обычной аудитории, потому что после Аялы экзаменационный зал пришлось отстраивать заново. Вот Ялку и взяли под контроль практически все ведьмы-наставницы, а курировала первое время сама в Рэш. Но я не думала, что она настолько сблизилась с преподавательницами, чтобы вот так запросто позвать их на наш несанкционированный шабуш. Однако вот оно, очевидное и невероятное, сами декан Врэш и мама Азария тут. И как и следовало ожидать, все тут же успокоились, расселись кто на кровати, кто на стулья, а кто и просто на пол. Мельком посчитав, я поняла, что собралось чуть больше тридцати ведьмочек. Не думала, что будет так много, Я не очень общительна, да и Ялка человек непростой, характер у нее паршивый, как ни крути. Первое слово взяла Декан вреш. Рада видеть сплоченность в рядах своих подопечных. Хорошо поставленным голосом негромко проговорила она: "Мы должны держаться вместе и выручать друг друга. Кто, если не мы ведьмы, позаботится о нас? Все дружно закивали, ловя каждое ее слово. Но декан, вопреки всеобщему ожиданию, не огласила причину собрания, а посмотрела на Аялу, давая ей слово. Яла гордо вышла на середину комнаты, окинула собравшихся торжественным взглядом и, как скажет, убила бы, честное слово. Вот прямо сейчас подошла бы и придушила, если бы не свидетели. А сказала она, собственно, следующее. «Нам нужна помощь, потому что на кару, видимо, борец позарился» и все тут же уставились на покрасневшую меня. Я же яростно сверкала глазами на так называемую подругу и покраснела совсем не от смущения. «Ну, Ялка, поясни», — нахмурилась Вреш. Обратилась она слава духом не ко мне. Но я уже боялась, что еще сейчас выдаст Аяла. Однако тут подруга решила сжалиться надо мной и передала мне же слово. «Кара сама лучше объяснит». С миленькой улыбочкой заявила соседка. Я встала, опустила голову и смогла произнести только «Магистр Эрен Брейк ведьмоборец и... он убил мою маму». И практически рухнула на краешек кровати. Чуть не промахнулась, а девочки, которые рядом были, под руки подхватили и усадили нормально. — Не поняла? — угрожающе прошипела в реш. А когда она так шипит, спасайтесь, кто может. Наша декан очень добрая, если ее не доводить. Известие о том, что новый преподаватель, видимо, борец, ее явно довело. Так, рассказываю по порядку. Зачистила Аяла. Этот ушлый встретил Кару в городе и положил на нее глаз. Так и явился вокруг в черной шляпке. Точно, вскочила Зарна, наша одногруппница. А я еще все думала сегодня на лекции. Почему мне его лицо таким знакомым кажется? Это же он с тобой в шляпке был, Кара, прозвучало как обвинение. И такой обходительный был. Все вина подливал и плащом своим укрывал, поддакнула Айни, другая наша одногруппница, которая тоже тогда в черной шляпке была. Спаивала, значит, прищурилась мама Азария. Кара ласково обратилась ко мне до конврэш. «Ты обмолвилась про маму». Я встала, но тут же опять села. Опустила голову и призналась. Когда ведьмоборца маму забрали, я нашла приказ. На нем была подпись «Эрен Брейк». «Бумага сохранилась?» Деловито спросила мама Азария, подойдя ко мне, и, потеснив девочек, присела рядом, чтобы ободряюще приобнять за плечи. «Нет» еще ниже опустила я голову когда меня стражники поймали и в приют привезли все личные вещи сожгли а яла знала что я провела почти год в приюте и только когда ведьмоборцев распустили меня взяла к себе на содержание старая ведьма из дальних родственников а остальные девчонки испуганно ахнули приюта для безпризорников не то чем может гордиться наше королевство плохо «Без документального подтверждения мы ничего не докажем», — поджала губы Вреш. «А никто и не говорит о законном наказании», — широко улыбнулась Аяла. «Вы упустили один очень важный момент. Даже два». «Просвети же нас», — хмыкнула Вреш. «Первое», — с готовностью объявила Яла. «Этот видимоборец положил глаз на Кару. Даже больше, он на нее буквально облизывается». «Яла», — воскликнула я. «Кажется, сегодня я ее точно придушу подушкой, когда уснет. А спит Аяла крепко. Как же мне было стыдно, но ведьмы и ведьмочки не думали потешаться. У всех были предельно серьезные лица. Зря краснею. «Вот только давай без ложной скромности», — фыркнула моя заклятая подруга. «У тебя в шкафу уже два его плаща болтается. А маги вообще личными вещами разбрасываться не приучены, знают, что через них многое можно сделать». «Уже интересно?» Протянула наставница Азария с предвкушающим прищуром. А Яла с довольной улыбкой окинула нас всех победным взглядом и продолжила, продемонстрировав два пальца. Второе. Он не знает, что Кара в курсе, кто... Тут Яла запнулась и уже тише, не так патетично закончила. Убил ее маму. Вернее, он, скорее всего, вообще не знает, что Кара дочь когда-то убитой им ведьмы. На чем основан этот вывод? Обратилась ко мне Декан Вреш. «Он еще не знает мою фамилию. В приговоре значилось только маминое имя», — пояснила я. «Про меня было написано просто дочь». «Не поняла», — повторила Врэш. «Был выписан приказ на твою мать, дочь тут причем. «На нас обеих», — прошептала я. Все, он сдохнет», — тихо, но уверенно произнесла наша добрая и заботливая мама Азария. Не спеши, одернула ее декан. Надо подумать, что мы имеем? У нас маг, чья подпись значилась под приказом на поимку ведьмы и ее дочери. Я, так понимаю, ты, Кара, поняла, что он ведьма-борец, когда его имя узнала. Может, просто совпадение? Если бы, хмыкнула Аяла. Подробнее, потребовала Врэш. Он раскрыл себя на балу, когда Кару поцеловал торжественно объявила подруга. Я ее точно убью. Что? В один голос завопили Напиная и Азария. Их удивление было понятно. Они наконец осознали, с кем столкнулись. Паника на балу была не шуточная. Вообще он раскрыл себя раньше, призналась я, пока все шокированно хлопали глазами. Мы столкнулись в городе за день до бала. Я спешила и случайно налетела на него сбила с ног и сразу почувствовала ведьмоборца но потом когда он пришел к черной шляпке чтобы отдать мне кошелек который я обронила при столкновении ведьмоборец уже не ощущался и я подумала что ошиблась а потом бал платье это и он опять пришел на помощь увел из зала о да протянула Аяла. и вы танцевали под звездами ночь перводенство романтика Он тебя поцеловал и опять показал свое истинное лицо. Теперь все ясно. Угрюмо подвела итог в Рэш. Я только одного не поняла: зачем он вообще в Академию заявился? А это как раз самое интересное. Опять разылыбалась Аяла и добавила с намеком. Но нам об этом спрашивать запретили. Медина, догадалась, декан. Мы с Ялой синхронно кивнули. Но там уже все разрешилось! — задумчиво притянула мама Азария. — А остался он из-за кары. Закончила ее мысль Врэш. И так победно предвкушающая она это произнесла, что мы все поняли. У нашего декана уже созрел какой-то план. — Я вам сейчас скажу кое-что, девочки мои. Только вы не удивляйтесь. Заговорщически заговорила Врэш. И все слаженно подались к ней, внимательно слушая. — Смерть! «Не высшее наказание, ведьмочки мои», — ласково произнесла она, — «мы будем мстить иначе». «Гарантирую, этот гад поплатится за все. «Но тебе, Кара, придется взять себя в руки и терпеть, что бы ни случилось. Сможешь?» «За маму смогу», — уверенно кивнула я, сжимая кулаки. «Когда с тобой такая группа поддержки, уже и, видимо, борец не страшен». «Да мы ему такое устроим!» Сам в петлю полезет. А сейчас мы, красавицы мои, разработаем план. С ласковой улыбкой промурлыкала Врэш. И помните, мы, ведьмы, идем до конца и никогда не бросаем своих. Я же уже говорила, да? Кранты ведьмоборцу.